То есть так, вассалы с трещотками и хлопушками ломятся развернутой цепью в дикую чащу, а по другую сторону рыцарь Пьер с опущенным забралом и нацеленным копьем. Старая добрая охота на везунчика? Где же их-то дорожки пересеклись? Зачем им сдался этот канцелярский червь? Пора спросить, пора. Другого случая уже не будет. Да не волнуйся, добавил Пьер, видя, как Агюст переминается с ноги на ногу. «Просто вспомни, как он раздел тебя в Мирадо. Сколько там было? Полста?» «А теперь ты начинаешь догадываться, почему так получилось. Пойди и скажи ему об этом». Непослушные ноги превратились в вялые пружины, проседающие на каждом ходу. Агюст доковылял до свободного места рядом с везунчиком. Приветственно кивнул присутствующим, опустился на стул. Сухопарая окрашенная старуха в тяжелом бархатном пиджаке Словно из панциря тянуло маленькую остроклевую голову на черепашьей шеи. Широколобый мужчина средних лет энергично потер руки и придвинулся ближе к столу. «Добрый вечер», — сказал Агюст Везунчику. «Начнем, пожалуй», — ответил тот, придвигая к себе колоду. «Я все знаю», — за могильным голосом произнес Агюст. Везунчик удивленно шевельнул бровями, чуть сощурился, разглядывая нового соседа. «А, так это вы, голубчик!» Блекло улыбнулся, и мелкие, будто молочные зубы повторили дугу улыбки. «Раз вы теперь все знаете, то, может, отыграетесь слегка, а? И игра поживей будет. Знание, оно штука полезная». Теперь он уже обращался к остальным. «Люблю, представьте, играть со знакомыми. Меньше случайностей, больше психологии. Вообразите, уважаемые, мы с господином Э...» Пауза повисла и разрослась, потому что Агюст не собирался представляться. вик и он не знал имени везунчика. э «Мы с коллегой имели отличную торговлю прямо под Рождество. Каре против флеш-рояля. Не чудо ли, а?» И Игри воткнул Агюста кулаком в локоть. «Пятьдесят тысяч франков. Вот столько и ушло в ту последнюю раздачу. Полста, как говорят у нас в минивэне». Агюст никогда не закрушался по игровым деньгам. Пришли, ушли, дело случая. Но не в этот раз. Везунчик продолжал доброжелательно и снисходительно скалиться. За чуть затемненными стеклами лишь угадывались глаза. Наглые, холодные кружочки. Цифры в таксометре, а не глаза. Те 50 тысяч Агюст уже успел пристроить. Минут за пять. Прямо перед тем, как покатился с горки азарта к своему закономерному фиаско полукруглую сумму смогли уместиться лисье, колонковые и барсучьи кисти 12 типов, акварель, гуашь, постель, масло. Но в Монмартре таких не найдешь. фабричная дешевка, надо ехать в Руан в мастерские Бризеля. Мольберт ручной работы, беззаботный 25-й год, из антикварной лавки у моста Север. Бумага и холст от самого мэтра Манси из Академии. На такой каждая капля подкрашенной воды разбежится тысячами смыслов и образов. На такой нужно рисовать туман и ветер и зарницы ночной грозы. И даже после подобных внушительных трат еще оставалась полна на комнатку в деревушке под Бордо. Целый месяц в частном пансионе вдали от городской суеты и пыли. Туда ездят только за вином и покоем. А как там ложится свет? И все это... Все без остатка подгреб к своему брюху крысолицей фигляр. Агюст зажмурился на секунду. И увидел фейерверки, бензиновые пятна на воде, цветные хула-хупы, флюоресцирующие и тающие в полутьме. Нет, он не опустится до того, чтобы пугать везунчика Пьером. Это дело их двоих. Личная раздача. Бульдогам здесь места нет. А когда Агюст открыл глаза, что-то изменилось. «Только дотронься до карт», — совсем тихо сказал он. «И охрана уволочет тебя в служебное помещение. Если будет надо, разденет до нога, но найдет твой мудрёный приборчик. Не сомневайся. Я здесь 30 лет играю. пшёл вон из-за стола, шулер». Самоуверенность везунчика дала такую трещину, от которой вековые дубы разваливаются пополам. Улыбка слезла с губ прошлогодней рекламой. Взгляд потерял хамский лоск. «Прошу извинения!» Везунчик поднялся и примирительно поднял руки в сторону онемевших соседей по столу. «Некоторым любителям покера, как вы сами видите, старые проигрыши не дают приступить к новой партии. Был бы рад разделить с вами удовольствие, господа, но, увы, возможно, в другой раз и в другой компании. Мадам, месье...» Обходя Агюста, он чуть пригнулся и язвительно добавил. 30 лет! ха ха -х. И неспешно направился к кассе. Черепаха и Головастик молча смотрели на Агюста. Безо всяких эмоций, как на полено. Он встал и, ни слова не говоря, просто отошел от стола. На чуть вогнутой стене через каждые два шага висели крошечные пурпурные шторки, закрывающие иллюминаторы. Агюст отодвинул ткань в сторону, смежил пылающие веки, прижался лбом к ледяной черноте ночи. Дурак, простак, неумеха, вместо того, чтобы забить мерзавца в пол по самую шляпку, только выставил себя на посмешище. Да он впервые в этом эрзац казино. И везунчик походя ткнул его носом в собственное вранье. Ведь раскрытый блеф – просто вранье и ничего больше. Агюст открыл глаза и отшатнулся. По ту сторону мутноватого иллюминаторного стекла словно зависло прозрачное отражение его самого – Карикатурно вытянутое лицо, болтающиеся в воздухе ноги, парящие над волнами тело. Секунда, и блики луны развеяли морок без следа. Теперь в окне отражались фишки на ближайшем столе, чья-то рука и стакан виски. Везунчик в пальто нараспашку уже выбрался из гроба гардероба, пошарил взглядом по залу, и... Агюст готов был в этом поклясться. Отыскал не его, а Пьера... Клерк тут же опустил глаза, сутулился и быстро вышел на палубу. Пружинистой походкой рыцарь с копьем поспешил следом. В дверях обернулся и безо всякой конспирации показал Агюсту пальцами. Тип-топ, уходим. Предусмотрительный и закаленный Пьер пришел в казино налегке, а Агюсту пришлось потоптаться в ожидании пальто. И потом он трижды промахнулся мимо рукава и сунул монетку мимо пальцев белой перчатки и больно стукнулся коленом, споткнувшись о ступеньку, и прищемил кожу на указательном пальце, открывая непослушную дверь на палубу. И каждая такая мелочь отдаляла его и от Пьера, и от Везунчика, словно от чего-то самого главного в жизни. Но почему-то Агюсту не пришло в голову потратить еще одну секунду и спокойно подумать, а куда это он так спешит? Нет, иррациональная жажда мщения, возбужденное любопытство зеваки – столь легко выработавшаяся привычка всегда возвращаться к минивену, все это гнало его вперед, куда эффективнее любого приказа. Когда Агюст шагнул на пирс, ни Пьера, ни Везунчика не было видно. Только трое забулдык брели далеко впереди. Самый пьяный обхватил за плечи двух приятелей. И так, втроем, пошатываясь, они перемещались в сторону парковки. «Да это же они!» — понял вдруг Агюст. Элегантный костюм Пьера, безвкусный меховой воротник леки, болтающаяся голова везунчика. Агюсту расхотелось, совсем расхотелось воссоединяться с коллективом. Но ноги сегодня весь день подчинялись к кому-то постороннему и тащили его следом за нелепой троицей. Уже садясь в минивэн, не на задний ряд, где кособоко привалился к окну спящий клерк, а в середину, дверь, Агюст. Неужели так сложно чуть сильнее хлопнуть дверью? он неожиданно понял одну важную, но очень сложную для усвоения вещь. «Пока ты кружишься в рулеточном колесе жизни, жужжишь, катишься, подставляешь блестящие стальные бока взглядом извне, красуешься своими безупречными формами, перед тобой открыт весь мир, но ну, в разумных пределах весь, от нуля и до тридцати шести, прочие несбыточные фантазии. Но в какой-то момент время начинает замедляться, Весь мир вокруг тебя притормаживает. И тебя начинает бросать из стороны в сторону. Лупить о борта, переворачивать с ног на голову, скидывать с привычного маршрута. 30 лет, ахах -ах. И вот ты уже растерял скорость, еле вихляешь по дороге. И рано или поздно бьешься о выступ, клапс, и в последнем судорожном прыжке все еще пытаешься доказать себе, что выбор есть, что он существует что за твоим передвижением не следило бы столько алчных взоров, если б можно было заранее предугадать, в какую лунку ведет тебя неумолимая механика рулеточного колеса. Но фокус в том, что как раз к этому-то времени весь якобы твой выбор сводится всего к паре другой лунок, из которых ты по итогу оказываешься лишь в какой-то одной. И почему-то эта неуютная веранда в Бордо с видом на закат а потёртое промятое кресло мини-вена с немецкими номерами. И за твоей спиной подозрительно крепко спит человек, излучавший энергию и деловитость ещё пять минут назад. А посмотреть на пять минут вперёд не хочется и страшно. Что приуныл, дружище? Пол оборота, бульдожий оскал и бульдожий акцент. Работка, считай, сделана. Осталось съесть вишенку с торта. Ты же поможешь нам закончить эту историю, Агюст? Минивэн бодро взбирался в долгие подъемы и весело скатывался по извилистым спускам. Автострада давно осталась позади, и на пустынной двухполосной дороге, вьющейся по склонам дряхлых юрских гор, почти не попадалось машин, ни попутных, ни встречных. Где-то по левую руку прятались за хребтом граница Люксембурга. Неряшливые окраины и поселки досыпали последний час перед рассветом. Лесопилки, цементные заводики... Ремонтные мастерские все здесь носило отпечаток заброшенности, ненужности, необязательности. Агюст то дремал, как снулая рыба, то вглядывался в заоконную муть. Где-то белел снег. Длинными полосками вдоль обочин, круглыми пятнами, на заледеневших лужах, рассыпанной мукой на пожухшей траве. Везунчик совсем сполз на сиденье, запрокинул голову и резкими всхрапами заглушал шум мотора. Лика сбавил ход – Пригнулся к рулю, включил дальний свет фар. Между двумя ржавыми ельниками нашелся съезд на грунтовку. Мелькнул желтый указатель, но фары засветили его, и Агюст не смог разобрать ни буквы. Минивэн закачала на ухабах. Цепкие лапы деревьев соскребли по крыше и стеклам, скидывая исохшую хвою. Машина уперлась в гофрированные ворота, разрывающий бесконечный забор из толстой сетки с колючей проволокой поверху. Сигналить не пришлось. Одна створка сразу подалась внутрь. Кто-то из темноты махнул рукой. Минивэн втиснулся в приоткрывшуюся брешь. Фары выхватили большую, изрытую траками грузовиков площадку. Стенки нескольких сорокафутовых морских контейнеров с выцветшими знаками опасности. Остов грейдера. Лека объехал первый контейнер. Взгляду открылась целая улица из таких же железных коробок, уходящие вперед на несколько сот метров и упирающиеся в отвесную скалу. Железные двери закрыты тяжелыми скобами. Вместо табличек с фамилиями жильцов – ромбики со скаленными черепами и переплетенными серпами биологической опасности. Створки одного контейнера были открыты. Из стального чрева лился белесый электрический свет. «Приехали!» – удовлетворенно сообщил Пьер. Вслед за ним Агюст вылез из уютного тепла машины в предутренний холод. Лика забрался на заднее сиденье и склонился над везунчиком. С далеких холмов донесся тоскливый собачий вой. «Проходи, Агюст!» Крепкие пальцы чуть подтолкнули Агюста в спину. Он шагнул вперед и замер напротив входа в контейнер. «Оцени!» Постарались все устроить как положено. «А ты, красавчик, вообще когда-нибудь слышал про дантистов послышался из минивэна чуть заплетающаяся речь везунчика. В ярком свете двух промышленных ламп посреди контейнера стоял белый пластиковый стол и четыре стула, обычная уличная мебель из дешевого кафе. Стол покрывала зеленая скатерть из толстой ворсистой ткани. На ней цветными столбиками выстроились фишки черные, красные, синие, зеленые. Рядом лежало несколько нераспечатанных колод. Агюст хотел промолчать, но вырвалось само. Ну, полный флеш-рояль.